Глава 57. Неделя приготовлений. По возвращении в тюрьму Бероева уже не видела более своих тюремных товарок. Ее немедленно отделили от прочих и заперли в особый секретный номер, потому что она с этой минуты считалась уже решенную преступницей. Одна из надзирательниц принесла ей Евангелие и объявила, что в эту неделю заключенная должна говить, исповедоваться и причаститься перед предстоящим последним актом ее трагикомедии. С этой минуты Бероева как будто переродилась. Надежды уже не было, ее горе было слишком тяжело и громадно для того, чтобы разрешиться ему слезами, воплями и напрасными сетованиями на судьбу и людей.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 Она только беспрекословно исполняла то, чего от нее требовала обычная формальность. Наступил день исповеди, Беруева стало перед священником. Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужас твоего преступления? Раскаялась ли вполне и откровенно и всем сердцем, и помышлением своим, чтобы быть достойную приступить к всему великому таинству? Тихо сделал он вступление перед началом своего пасторского увещания. Эти почти формальные в подобных случаях слова показались Бероевой величайшей иронией, какую только могла судьба издеваться над нею, и она не сдержала горькой усмешки, которая легкой тенью пробежала по ее лицу. Священник, исполняя подобным вопросом только надлежащий приступ, и потому с некоторой рассеянностью, глядя на предстоящую арестанку, которых, быть может, не первая уже тысяча предстояла перед ним, в точно таком же положении не заметил ее горькой улыбки, но, взглянув на ее склоненную голову, счел это за утвердительный ответ и продолжал свое увещание. «Надо надеяться на милость Божию, и разбойник на кресте сподобился, а мы, христиане, и того наипаче», — говорил он с благочестивым воздыханием. Учесть предстоящая тебе, положим, и весьма горестно, однако же не печалься. Я, как пастырь, желаю дать тебе духовное утешение. Ты разрываешь нынче все узы с прошлой жизнью и перед началом жизни новой?» Бероевой стало невыносимо горько и тяжело. «Да, батюшка, с этими людьми и с этой жизнью все мои счеты покончены» прервала она с печальным одушевлением, вскинув на него свои взоры. Что бы там ни ждало впереди, теперь все равно, к чему утешение, мне уже не надо их больше, начинайте исповедь. Священник поглядел на нее с удивлением, но, видно, в этих глазах сказалось ему слишком уж много замкнутого в самом себе горя, для того, чтобы еще растравлять его каким-либо посторонним прикосновением. И потому, помолчав с минутку, Он прямо уже начал предлагать ей обычные пасторские вопросы. На другой день перед обедней арестантки переменили костюм. Черное платье заменилось полосатым тиковым, в каком обыкновенно ходят нетяжкие заключенницы, для того, чтобы она не причищалась в своем позорном татыбном капоте. Два утра, следовавших за сим двух дней, Бероева постоянно находилась в нервной ажитации.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 а сердце колотится мутящей тоской ожидания. Но оба этих мучительных утра ей суждено было обманываться, и это, наконец, истомило ее так, что в ожидании следующего дня и тех же неизменных ощущений она уже тоскливо спрашивала себя. Да скоро ли же, наконец, скоро ли? Хоть бы кончали уже. После долгой и почти бессонной ночи для сужденной наступил и рассвет ее третьего утра.